Глава пятая. Достойный отец. Еще три месяца пролетели мгновение ока. Пришло лето, снег полностью стаял, наступили жаркие деньки. Весь этот год я просто с ума сходил из-за Люси. Как только у меня появилось свободное время, я сразу приходил повидать ее. Все-таки это мой первый ребенок. Как я могу не обожать ее? Даже сейчас в детской комнате на первом этаже сделано на заказ «Я любуюсь Люси». Только посмотрите на это невинное личико, как у ангела, пухлые щечки и губки. «Все-таки я опора нашей семьи. Хотя у меня нет какого-то особого благородства или достоинства, я все же хочу производить такое впечатление на своих жен и сестер. Если я буду слишком баловать ребенка, то вся моя крутость исчезнет. Так что да, постараюсь быть построже. Да, построже. Возможно. Пол думал так же, когда видел меня. Роль отца очень велика, он должен быть примером для детей. Когда-то считал Пола жалким человеком, но теперь все по-другому. Пол был великим отцом». У него были свои недостатки, но все же отличный отец. Конечно, он был несколько ветреным в общении с женщинами, но не мне это говорить, так что будем смотреть лишь на его лучшие черты. Теперь я могу наконец-то прямо сказать, я хочу быть как Пол. Это нехорошо, Люси проснулась и заплакала, и Сильфи нет рядом. Все хорошо, Люси Чан, смотри какое у папочки смешное лицо. Ох, какая прелесть, если что-нибудь в этом мире прелестнее улыбающейся Люси. Если ангелы существуют в этом мире, эта девочка должна быть одной из них. «А, нехорошо, я же хотел стать отцом, что держится с достоинством. Думаю, что хотя отец и должен быть всё время рядом, он должен держать некоторую дистанцию, быть ласковым с детьми, но способным иногда и сурово отругать. Но если что-то случится, отец должен защищать своего ребёнка, даже если придётся пожертвовать жизнью ради его спасения. Он должен быть именно таким, идеальный отец». Хм, это ведь точно описание Пола. Для меня Пол стал идеалом отца. «Конечно, я бы не хотел, чтобы мои дети знали, насколько бесполезный отец». И все же из-за этой никчемности я чувствую особое родство с Полом. Я столько многому научился у него. И хотя для меня он провалился как отец, но для Норн он был хорошим отцом. Иначе она бы так не привязалась к нему. Все же забота о детях это самое важное. Нехорошо, Люси опять плачет. «Будь хорошей девочкой, Люси Чан. Давай, папочка обнимет тебя и все будет хорошо». Я взял Люси на руки и стал укачивать. Люси явно в восторге. Качаясь в колыбели моих сильных рук, она улыбается, как ангелочек. «Ох, как же очаровательно!» «Простите, господин!» «Что такое Сюзанна?» Пока я обнимал Люси, пришла Сюзанна и заговорила со мной. Она бывшая искательница приключений и моя давняя знакомая. «Укачивай юную леди, разве не я должна этим заниматься?» «Прошу, не отбираю у меня эти мгновение счастья!» Я познакомился с ней, когда я сам начал сольную карьеру искателя приключений. Мы не видели с ней года 4, и когда я встретил ее вместе, куда отправился, чтобы нанять няню, то был сильно удивлен. «Ну, я не буду вас останавливать, если вы действительно хотите делать это. Неужели есть мужчины, которые не хотят делать это? Мой муж, например, не хочет, но, наверное, он еще не готов быть отцом. Я хорошо помню момент, когда повстречал ее». Мне тогда было еще только 12 лет. Расставшись с Эрис, я отправился в Северные Земли, чтобы хоть как-то справиться со своими печалями. Я был в городке на окраине герцогства Башаран, терзаем и неописуемым одиночеством после распада нашей группы Смертельный Тупик. Чтобы хоть как-то отделаться от тяжести этого одиночества, я брался за задания, которые практически невозможно выполнить в одиночку. Я был в отчаянии и думал о том, чтобы сдаться. Тогда-то и появилась группа Сюзанны, двое воинов, один лекарь, один маг, группой четырех человек. У группы был рейтинг «Б». Все четверо были опытными ветеранами. Сюзанна была воином. Хотя она и не владела фехтованием, все же она была искательницей приключений «Б» ранга. Это была добрая и заботливая женщина, заслужившая всеобщее уважение. Она заговорила со мной как раз, когда я собирался взяться за очередное задание в одиночку. «Для этого задания нужно больше одного человека. Тебе нужна помощь?» «Я до сих пор помню чувство, что испытал тогда». Я ответил. «Зачем вы спрашиваете? Очевидно же, что я хочу получить всю славу сам». Получив подобное Сюзанна, кажется, сильно удивилась. Ответ прозвучал неожиданно резко. И хотя обращался к ней на «вы», мой взгляд был абсолютно мертвым, что даже пугало. Но несмотря на это, Сюзанна все равно хотела помочь мне. Прежде чем я покинул этот город, она приглашала меня в свою группу множество раз. И хотя каждый раз отказывался, все же мне уже не приходилось есть в полном одиночестве. Она даже угощала меня ужином. Оглядываясь в прошлое, я, вероятно, доставил ей немало хлопот и все равно она заботилась обо мне. Я действительно ценю это». После этого Сюзанна, по-видимому, вышла замуж за мага из группы, а потом вместе с ним перебралась в Шарио город магов. На данный момент у нее двое детей, к сожалению, третий родился недоношенным и, кажется, умер сразу после рождения. Но хотя ребенок и умер, у нее оставалось грудное молоко, а это можно неплохо продать. Потом она нашла мое имя в списке тех, кто хочет нанять няню. Вот так мы и встретились вновь. «В любом случае, вы сильно изменились. Неужели я правда так изменился? О да, в былые дни вы ни за что бы не стали бы принижать достоинством мужа в разговоре с его женой. И правда, когда я вспоминаю те дни, думаю, я действительно чрезвычайно боялся хоть как-то задеть чужие чувства. Это не изменилось и до сих пор. Просто после всего, что случилось, это немного сгладилось». Неужели я вас обидел? Да нет, все хорошо. Просто будем считать это шуткой. И я рада пообщаться с вами. То же самое в учебе. Шутки сближают. За нубой Клифф тоже невероятно хотят быть ближе, так что мне стоит воспринимать все проще. И все-таки вся эта вежливость. Неужели это так уж необходимо? Вы все-таки работодатель. Вежливость очень важна в отношениях. «И правда, криво улыбнулась Сюзанна, я должен как-то отблагодарить ее, ведь именно когда-то научила меня основным знанием искателя приключений северных земель. Все хорошо, пока я получаю свою зарплату, конечно, я не подведу. Значит, стоит платить ей побольше, что не говори, а Сюзанна отлично справляется со своими обязанностями». Хотя я чувствовал легкое беспокойство изо всех тех историй из моей прошлой жизни, когда няни издевались над детьми, но Сюзанна относилась к Люси как к родной. Да и Лилия Саиши всегда дома. К тому же не думаю, что Сюзанна действительно способна сделать что-то с ребенком друга. Кстати говоря, как там ваши сыновья?» Оба веселые и здоровы, они просто не отлипают от бабушки с дедушкой. Сюзанна, похоже, живет вместе с родителями мужа. Впрочем, это очевидно, иначе она просто не смогла бы оставлять детей одни, когда стала няней. Жить со свекровью, похоже, весьма непросто, она часто жалуется на это Лилии. Лилии особо нечего сказать о свекрови, но зато она примерно в том же возрасте, что и Сюзанна. Так что им легче найти общий язык. Я часто наблюдаю, как они пьют чай вместе. Вы не думаете, что лучше бы первенцу быть мальчиком? «Да нет, вообще-то. А почему вы спрашиваете?» «Ну, знаете, обзавестись наследником? А, -а, а Многие заводят детей именно ради этого. Я слышал об этом множество раз. И Заноба, и Ариэль говорили об этом. В особенности это касается детей, родившихся в королевских и дворянских семьях. Даже если говорить о семье Баре из Асуры, была та история, что все мальчики отправляются на воспитание в главную семью рода. И «Я ведь не купец и не дворянин. Мне достаточно, если мои дети вырастут здоровыми». «Скорее девочки куда симпатичнее. Недавно в нашем доме наметился явный дисбаланс между мальчиками и девочками. Впрочем, пока я тут единственный мужчина, окружённый множеством очаровательных девушек, мне не на что жаловаться. Тем более, никто не пытается давить на меня. Все они искренне меня поддерживают. Вот и славно. Мой муж во время моей первой беременности все время донимал меня разговорами. Как же он будет воспитывать своего сына, если родится мальчик? То, что я могу родить девочку, даже не рассматривалось». «Но когда родился мальчик, все висало хорошо, да?» «Полагаю, да. И все же мои чувства несколько сложнее. Но мой третий ребенок был девочкой». «Ох, это... мне так жаль». «Если бы Люси была мертворожденной, я испытывал настоящий ужас от одной мысли». «Все хорошо. Я могу родить еще одну». «Все же Сюзанна оказалась довольно спокойной. Интересно, это...» И правда так? Потерять одного ребенка и просто родить еще одного? Действительно ли возможно принять это так легко? Лично я так не думаю. Тело Сильфи не слишком хорошо подходит для родов. И не только в этом дело. Если говорить о ней, она наверняка испытала бы еще больше потрясений, чем я. Прямо вижу, как она говорит с полным слез глазами. «Прости, твой ребенок, Руди, я...» «Я не смогла дать ему рождения, мне так жаль». От одной мысли больно в груди. «Так, хватит, это просто воображение. Люся родилась, и сама Сильфи тоже здорова. И это не какие-то там фантазии». «А?» Внезапно Сюзанна посмотрела куда-то не за спину. «Мама!» Обернувшись, я увидел Зенит. За ней следовала Лилия. «Прошу прощения, Рудеус сама». Зенит медленно с ошеломленным видом подошла и опустилась рядом со мной, так, чтобы видеть Люси. «Мама, с Люси все прекрасно сегодня». Зенни ничего не ответила, все так же продолжала смотреть на Люси. Думаю, с тех пор, как она приехала в этот дом, не стала двигаться куда активнее. Она часто обедает с Норрен, также помогает Аиши в саду. А когда я любуюсь Люси, она нередко вот так же приходит и садится рядом. Также она по-разному реагирует на Сильфи и Рокси. Ее выражение лица не меняется, она не говорит ни слова. Однако она двигается самостоятельно. Тут явное изменение. Мало-помалу, но она, похоже, встает на путь восстановления. Зенни взяла Люси на руки. Улыбаясь, Люси тут же схватилась за нее. «Люси, ты правда любишь свою бабушку?» Поначалу я относился к этому более настороженно. Со стороны могло показаться, что Зеннид впала в старческое слабоумие. Она могла как-то навредить Люси из-за внезапной смены эмоций. Однако это все оказалось лишено оснований. Зеннид лишь только тихо смотрела на Люси. Не ощущалось никаких негативных эмоций, скорее она производила впечатление любящей бабушки, присматривающей за внучкой. Почему я вообще думал, что Зенит способна навредить Люсе? Зенит в первую очередь до сих пор никогда не впадала в ярость. Не удивлюсь, если Люси тоже чувствует это. Каждый раз, касаясь Зенит, она так счастливо улыбается. Бабушка и внучка – это такое трогательное зрелище. И все же не могу быть твердо уверен, на что способна Зенит в ее состоянии. Не думаю, что что-нибудь действительно случится, но пока не знаю, что же может произойти, я не буду спускать с них глаз». Так будет лучше для всех. Несчастье может случиться и ненамеренным. Внезапно Зенит подняла голову и посмотрела прямо на меня. Что-то не так? Такое чувство, что она хочет что-то сказать. А затем Люси начала плакать. «Госпожа Зенит, если позволите!» Лилия медленно взяла младенца у Зенит. Тут же подошла Сюзанна и, приняв Люси, начала укачивать ее. Одновременно проверяя состояние подгузника и нет ли где сыпи, затем кивнула. «Похоже, самое время покормить ее грудью». «Ох, уже так поздно. Хотя Сильфий кормила ее грудью утром, с тех пор должно быть уже прошло много времени. Хорошо, тогда прошу меня извинить. Все нормально, можете остаться и понаблюдать. Хотя Сюзанна и предложила это, и все же отказался. Пусть даже я знаю ее, мне явно не стоит пялиться на грудь замужней женщины». Все-таки грудь Сюзанны не уступает по размерам Лилии и Зенит. Более того, поскольку у нее сейчас период лактации... Они даже еще крупнее, чем обычно. Стоит мне увидеть подобное, и во мне вновь проснется грудной мудрец. Я тут все слюной закапаю. Да и Лилия наверняка обо всем расскажет. Сильфи и Рокси явно будут разочарованы. Конечно, ведь в плане объема груди они сильно уступают. Но я ведь выбрал их не из-за размера груди. Так что подобное беспокойство излишним. И все же, что касается Зенит, неужели она почувствовала, что Люси голодна? Все-таки, дав рождения уже двум детям, она должна инстинктивно чувствовать подобное. Выйдя из комнаты, я выглянул было в окно, к сожалению, шел дождь. Трудно понять, сколько сейчас времени, но если судить по тому, что уже пришел черед второго кормления, уже где-то заполдень. В заботе о Люсе я потратил кучу времени, но я не чувствую, что это была действительно бесполезная трата времени. Я очень ценю эти драгоценные минуты. А пока я направился в другую комнату, небольшую комнату на первом этаже, которую я подготовил для своих исследований. С недавних пор количество свободных комнат сократилось, число членов нашей семьи возросло, так что надо получше распорядиться оставшимися, что до комнат для гостей пока хватит и одной. Я сразу направился к столу, что стоял в комнате, на стое лежали отчет об исследованиях и магический камень. Последние полгода я провел не только в играх с сестрами и дочкой. Также я изучал свойства этого магического камня, раздобытого в жестоком бою с гидрой. Он способен поглощать ману. Со стороны камень выглядел как большая бледно-зеленая чешуйка. Не будь он полупрозрачным, выглядел бы как самый обычный камень. Изучая материал библиотеки, я смог выяснить несколько вещей. Во-первых, название этого магического камня – монопоглощающий камень. Он формируется на теле монотитовой гидры и способен поглощать любую магию поблизости. Поскольку монотитовые гидры давно вымерли, на данный момент этот камень считается чем-то полумифическим. Большинство драконоподобных существ кажется способны создавать магические камни внутри тел, что-то вроде жемчуга, ну или может камни в желчном пузыре. Тот камень, что красуется на моем посохе, тоже был добыт из тела драконоподобного змея. Их свойства бывают самыми разными, но в основном они так или иначе связаны с магией. Они могут увеличивать или уменьшать затраты магической энергии, например, при использовании того же запаса маны, Вы сможете показать вдвое лучшие результаты. Другими словами, в камне, который наоборот поглощает магию, нет ничего странного. Проблема в том, как именно он это делает. Сам по себе этот магический камень магию не поглощает. Так при каких же условиях активируется эта способность? Я задумал и последовательно провел ряд экспериментов. К собственному удивлению, я смог добиться результатов уже на самой ранней стадии. У этого магического камня есть лицевая и задняя стороны. Их трудно отличить по внешнему виду, тем не менее это так. Если приложить руку к обратной стороне и направить туда туда поток магической энергии, лицевая начнет поглощать магию. Когда это происходит, раздаётся пронзительный высокий звук. Так что эта способность не работает автоматически, её необходимо вручную активировать и отключать. Если попытаться найти аналогию, то это что-то вроде присосок на щупальцах осьминога. Таким образом, Гидра активировала эту способность, когда видела магию, направленную на неё, чтобы нейтрализовать её. А у неё, получается, были отличные рефлексы. Впрочем, это естественно. У диких животных рефлексы и динамическое зрение по большей части куда лучше, чем у людей. Если подумать, то камень волбу лбу Руджерда, племя супардов, кажется тоже владеет такого рода магическим камнем. В дальнейших экспериментах я обнаружил, что камень похоже вовсе не поглощает магию. Я попробовал направить магию на себя, а затем понял, камень и с криком сейчас активировал эффект, но мана не восстановилась. Напротив, я почувствовал, будто такое же количество магии, что я потратил на заклинание, было вытянуто из меня вновь. И хотя потребуется еще долго изучать этот момент, я уже готов сформировать простую гипотезу. Может ли быть так, что мана, направленная на обратную сторону камня, превращается в некую нейтрализующую магию волну, выходящую спереди, по сути нейтрализуя магию. Думаю тут что-то схоже с эффектом нарушения магии, только его мощь находится на более высоком уровне. Хотя кое-что мне до сих пор непонятно, например, как я не пытался я не смог разрушить с помощью этого эффекта куклу, созданную магией земли. То есть кукла не реагирует, а вот каменные пули разрушаются. Мне интересно, в чем же тут разница? Возможно, после столь долгого времени, прошедшего с момента создания, потоки маны в кукле стабилизировались, и ее уже невозможно разрушить. Хм. Но тут уверяет ли что-то выяснено, сколько не пытайся. В первую очередь, я вообще слова представляю, что уже такое это мана. Так что, чем заморачиваться с подобными тонкостями, лучше поставлю целью изучить, как можно использовать этот эффект и возможно ли противостоять ему. Размышляя обо всем этом, я приступил к новому эксперименту. У меня есть чувство, что используя этот магический камень можно разрушить вещи, с которыми не способны справиться нарушение магии. Например, магические круги и барьеры. Я попросил Клиффа о помощи в этом эксперименте. В результате я и правда смог уничтожить любой магический барьер, что рисовал Клифф. Хотя сам магический круг на бумаге оставался, а стоил активировать камень, и магия убиралась без каких-либо проблем. Однако в помещении с гидрой ведь был магический круг. Тот самый кроваво-красный. К тому же магические угрозы, использованные в магических приспособлениях, не нейтрализовались. Возможно, этот круг был тоже не нарисован, а выгравирован. Ну, пока просто запомним, что эффекты предметов нейтрализовать нельзя. В любом случае, все прочие эффекты легко аннулируются. Так что даже угодив в ловушку магического барьера, я смог выбраться самостоятельно. Хотя, конечно же, лучше вообще не попадаться в ловушку. Если вставить этот камень в искусственную руку Залифа, впоследствии это может весьма пригодиться. Хотя сложновато будет использовать одновременно. Пользоваться магией этой же рукой. Брат, у нас гости, они желают вас видеть. «Я все еще занимался своей исследовательской лабораторией, когда зашла Аиша, собранная деловая служанка». «И кто это?» «Это Заноба сама?» «Раз Заноба, то с ним и Джули Джинджер, я почти уверен». «Неужели возникли какие-то проблемы?» «Да нет, не нужно сразу предполагать худшее, он мог просто заглянуть по-дружески». «Попроси их подождать в гостиной», небрежно отозвался я, вставая. «Положитесь на меня». К слову о Занобе, его исследования тоже успешно продвигаются. Речь естественное об изучении той двигающейся куклы. Закончив исследование механической работы рук, он перешел к ногам. Хотя Заноба и создал в процессе искусственную руку Залифа, это лишь побочный продукт исследований. Он уже создал магическое приспособление на основе ноги по типу моей руки. Я тоже помогал ему создавать прототип. Заноба придумал чертежи, я создал модель, а Клифф нанес магические круги. Эта работа потребовала много времени и сил. Ушел почти месяц, чтобы создать всего один экземпляр. Хотя в один прекрасный день мне хотелось бы наладить производство искусственных протезов рук и ног, для этого потребуется пройти еще очень долгий путь. Ну а после изучения как рук, так и ног, Зануба взялся за исследование тела куклы. Осторожно вскрыв соединение, он разобрал тело. Он же рассказал мне, что в центре груди обнаружился большой волшебный камень. Это был красный магический камень, имевший идеальную форму кристалла. Однако этот камень не был целым. Он состоял из множества небольших магических камней, на каждом из которых были выгравированы магические узоры, скрепленных вместе. Без всяких сомнений, это было ядром движущейся куклы. Он один за другими изучает узор на каждой части камня, а затем пытается сделать такой же. Если он добьется успеха, мечта о роботе-горничной станет явью. Хотя стоит сказать, что Занома несколько застрял на этом моменте, слишком уж причудливые были эти магические узоры. Кроме того, те древние записи тоже оказались не совсем четкими, кое-где были помарки, некоторые места были зачеркнуты, выглядит так, словно сам создатель куклы как раз находился в процессе изучения возможностей ядра. Поскольку автор так и не смог довести свой проект до конца, нам сложно судить о его конечных целях. Теперь дальнейшее исследование станет настоящим вызовом. Однако сам Заноба сказала, что такова его судьба, и он будет продолжать и пытаться добиться успеха снова и снова. Надеюсь, он добьется успеха. Простите, что заставил ждать. Стоило мне войти в гостину, как Заноба, попивавший чай, тут же вскочил. Мастер, простите, что беспокою вас. Как и ожидалось, Джули и Джинджер тоже были Занобой. Они поклонились из своего угла комнаты. Что привело вас сегодня? «Поскольку мы были неподалеку, то я решил зайти и поприветствовать вас. Так это все-таки простой дружеский визит. Ясно. Прошу, садись. Хоть это и немного необычно для Занобы, похоже, ничего плохого не случилось». Пока размышлял об этом, ко мне подошла Джулия. «Великий мастер, вот, я закончила». С этими словами она протянула мне куклу. Это было то самое задание, что я дал ей – сделать копию фигурки Руджерда. «Ты становишься все лучше и лучше. Старайся. Так же хорошо и дальше». «Да». Джулия радостно поклонилась. Пока путешествовал, фигурка, создание которой я доверил Джули, была завершена, кукла Руджерда. Сделанная Джули выглядела совсем неплохо, хотя в качестве примера она использовала фигурку, созданную когда-то мной. Должен признать, у нее получилось куда лучше, чем у меня. Никаких ошибок в позе. Даже для незнакомых людей она будет выглядеть по-настоящему круто. Когда я показал ее Норн, она тихо прошептала «Хочу!», так что куклу подарили ей. И позже она заняла почетное место на полке ее комнаты в общежитии. Видя какого успеха добилась Джулия, приказал ей приступить к массовому производству фигурок Руджерда. Хотя на создание каждой уходит в время, времени, лучше уж делать их не спеша, но качественно. Также тренирую ее в магии, так что к тому времени, когда придется время продавать их, у нас уже будет небольшой запас. Вчера я встретила наставницу Норн в университете. О, правда, вы встретились и о чем вы говорили? Она поблагодарила меня, так что я тоже поблагодарила ее. Ясно, это прекрасно. Я погладил Джули по голове. Тело девочки напряглось, но все же на покорно позволило прикоснуться к себе. Также недавно Норн закончила книгу. Хотя последнее время Норн упорно тренируется с мечом, она никогда не переставала писать. Книжка вышла короткой, и стиль несколько грубоват, и история в ней всего одна. В ней повествуется о том, как Руджерд искренне сражался за своего повелителя, но был предан и отправился мстить. Та самая история о проклятых трезубцах. Но несмотря на все недостатки, тут действительно чувствуется чувство Руджерда, его скорбь и упорство. После небольшой доработки это станет отличной книгой для молодежи. Я прочитал ее Джули и получил самые восторженные отзывы. Она настойчиво просила прочитать историю еще раз. В конце концов, я прочитал ее еще три раза. И если бы Джинджер не остановила ее, прочитала бы и в четвертом. Я узнал, что в детстве Джули никто не читал таких историй. Похоже, у гномов нет такого обычая. Ну или может ее родителям было просто некогда присматривать за ней. Но ну, неважно. Мне бы хотелось, чтобы Норн и Джули подружились. Но кажется, они познакомились и без моего вмешательства. Хотя наверняка, когда к ней обратились, как к Наста, Норн в дрожь бросила. Но не важно, пока отношения между ними хорошие, все нормально. Понемногу узнавать друг друга все лучше, когда-нибудь они станут стану хорошими друзьями. В любом случае, план по исправлению репутации Супарда продвигается хорошо. Исследования и тренировки. Лучше делать лишь то, что нужно, если пытаться сделать больше, чем требуется, недолго и перегореть. Возможно, даже стоит целиком сфокусироваться на занятии чем-то одним, но, боюсь, у меня просто нет для этого таланта. Так было в моей прошлой жизни, и это не изменилось даже сейчас. Всегда найдется кто-то сильнее и успешнее. Конечно, мне удалось стать лидером в университете, но в остальном мире есть люди, куда более сильные. Есть настоящие таланты, которые не превзойти никакими условиями. Впрочем, для победы не всегда необходима лишь сила. Нет ничего плохого в том, чтобы попытаться использовать для победы самые разные методы. Если не получается победить в прямом противостоянии, неплохо бы обойти противника с фланга. Впрочем, я всегда так думал, однако могут появиться враги наподобие монотитовой гидры. На такой случай мне просто жизненно необходима сила, чтобы в случае чего защитить свою семью. И все же я пока никак не могу достичь хороших результатов в ближнем бою. Заноба, хочешь посмотреть на Люси? О, на вашу дочь? А это нормально? Конечно, почему нет? О, ну да. Хотя не помню точно, в какой стране это принято, но есть места, где обычаи запрещают показывать детей до пяти лет посторонним. Любопытно, но я бы хотел, чтобы мою дочку благословило как можно больше хороших людей. Не время сейчас задумываться о всяких сложностях, я просто буду заботиться о том, что происходит у меня на глазах. Ежедневные тренировки тела, практика магии, исследования, общение с самыми разными людьми. Даже сравнить нельзя с моей прошлой жизнью. Для меня все сложилось ч... просто чертовски хорошо, так что не следует спешить если слишком спешить, можно допустить серьезный промах или не заметить того, что творится под самым носом. Прямо как в случае с Гидрой, так что приложу все усилия во всем, чем бы ни занимался. Интересно, каким должен быть мой следующий шаг? У меня есть искусственная рука, исследования успешно продвигаются. Я отлично лажу со своими женами, мои сестренки дочурка здоровы и жизнерадостны. Срез пока хватает, жизнь наладилась, пора переходить к чему-то новому. Самое время, чтобы Рокси научила меня магии достойной короля воды.